Все так запуталось, все пошло не туда, и если это для того, чтобы испытать меня, вот, взгляни, я на коленях, и вся дрожу от неизвестности. Если я в самом деле избрана тобой и тобой любима, почему мне так безнадежно одиноко? Перед послом де встала стала весьма непростая задача — принести дурную весть королю могущественному и гневливому. Вооружившись письмами от испанских величеств, твердо и недвусмысленно отказывающими Генриху VII в его сватовстве, а также словом Каталины, непререкаемо решившейся вернуть себе статус принцессы Эльской, он собрался с духом, что далось ему нелегко, и отправился на аудиенцию, каковая состоялась, по желанию короля, в конюшне дворца Уайтхолл. На днях туда доставили партию арабских скакунов, купленных для улучшения английской породы. У посла мелькнула была мысль изящно пошутить насчет того, как пользительно разбавлять местную кровь свежей, завезенной из чужих пределов, особенно если скрещивать животных молодых. Однако, увидев мрачный лик Генриха, он понял, что такая шутка прозвучит двусмысленно и вряд ли ему поможет. «Ваше величество!» — низко поклонился он. «Чем порадуете, господин посол?» — кисло отозвался король. «От их испанских величеств получен ответ на лестное предложение вашего величества. Однако, государь, не стоит ли отложить этот разговор до более удобного времени?» «А чем вас не устраивает это? Впрочем, уже потому, как вкратчиво вы вошли... Могу предположить, что они там пишут. — Дело в том, сир, — завел приготовленную загодя ложь испанец, что их величество хотят видеть свою дочь дома и потому не могут согласиться на предложение вашего величества. Особенно категорично звучит отказ королевы. — Мотивы! — осведомился король. Ее величество желает, чтобы супругом ее младшей, самой любимой дочери, стал принц, близкий к ней по возрасту. Женский каприз, сир. Посол слегка развел руками, словно призывая к снисходительности. Всего лишь женская прихоть. Однако мать есть мать, не так ли, ваше величество? Так-то так, буркнул король. «Однако что говорит об этом вдовствующая принцесса? Я полагал, мы с ней пришли к соглашению. Она может сообщить своей матери о своем выборе». Говоря это, он не отрывал глаз от нервного арабского скакуна, вышагивающего по двору конюшни. Гордо вскинув точенную голову, тот бил себя хвостом по бокам, грациозно выгибал шею. Она вполне в состоянии говорить за себя». «Принцесса со своей стороны заявляет, что, как всегда, будет рада выполнить волю вашего величества», — тактично сказал де Поебло. «И?» Но вынуждена подчиниться матери, — закончил посол и даже отступил, заметив, как сдвинул брови король. «Видите ли, она добрая дочь, послушная дочь, ваше величества не может ослушаться матери». «Я предложил ей себя». и она недвусмысленно дала понять, что согласна. «Ну, разумеется, еще бы она отказала вашему величеству. Однако, если ее родители не согласятся на брак, они не подадут прошение папе. Без их прошения все наши старания теряют смысл, а без разрешения папы о браке не может быть и речи. Насколько я понял, ее предыдущий брак в законную силу не вступил», Мы можем обойтись и без папской булы. Это всего лишь жест вежливости, формальность. — Конечно, мы все знаем, что брак консумирован не был, — торопливо согласился посол. Принцесса еще девица, хоть сейчас под венец, однако без папской булы, увы, нельзя. Если их испанские величества уклонятся от подачи апелляции, что тут поделаешь? Король одарил его суровым взглядом. — Представления не имею. Я в растерянности. Подскажите мне вы, посол, что можно сделать?